Тетуровка 27. -я. Коллекционировать будущие впечатления детей. Посвящается Ирине Каримовой. Из детства обычно остаётся много ярких воспоминаний. Хорошо, когда эти яркие воспоминания о ярком, ярком солнце, ярком свете, потому что человек таким и вырастает, ярким. Максимилиан Неаполитанский. Однокомнатное небо. Мы здесь для того, чтобы стать воспоминаниями наших детей. из фильма Интерстеллар. Однажды в туре по Камчатке, во время одного из привалов, прекрасная девушка и замечательный предприниматель Ирина Каримова поведала мне историю, которая стала для меня одной из стату уроков родителя. Попробую воспроизвести её от первого лица, близко к тексту. Моему сыну, в силу разных обстоятельств, нельзя есть некачественные продукты. По нему вообще можно проверять, насколько хорош тот или иной производитель продуктов питания. потому что реакция организма не заставит себя долго ждать. И вот однажды, в самое обыкновенное будничное утро, я собираюсь на работу, он в школу, всё как обычно. Он занят своими делами, я думаю про сегодняшние рабочие планы, выходим из дома, садимся в машину, я каждое утро сначала отвожу его в школу, потом отправляюсь на работу сама. Едем. Я снова погружена в свои рабочие мысли, он делает что-то рядом. И тут вдруг он поднимает голову и говорит мне: "Мама, а поехали в Макдоналдс?" Первой реакция у меня шоковая. Какой ещё Макдоналдс? Он же знает, что ему нельзя. Да и вообще-то в школу мы едем в учебный день, а у меня рабочий день, и он это прекрасно знает. Откуда вообще возникло такое безумное утреннее предложение? Что происходит? Но я почему-то ничего ему не сказала. Я несколько секунд переваривала его сообщение, а потом в голову полезли совсем другие мысли. А вот он вырастет и что вспомнит, что мы каждый день ездили на маминой машине в школу, что сегодня были интересные уроки. а мама провела классную планерку и заключила договор с одним из новых клиентов, что ему запрещали есть фастфуд, потому что врач сказал, что его нужно очень сильно ограничить, что он вспомнит вообще из сегодняшнего дня. А ведь я могу сделать так, чтобы этот день жизни он запомнил навсегда. Какого черта вообще я не могу поехать сейчас со своим ребенком в Макдональдс? Я разворачиваю машину, и мы едем в противоположную от школы сторону. «Мама, ты куда?» – спрашивает недоуменно сын. «Мы едем в Макдональдс, сынок», – говорю ему я. одновременно набирая рабочий номер и сообщая, что до обеда меня ждать не надо. Мама, а уроки? Подождут уроки, сынок. Все подождут. И мы едем в Макдональдс. Набираем там все, что можно и нельзя. Потом едем за город, расстилаем на какой-то поляне покрывало, едим всю эту вредную пищу, ржем, болтаем, дурачимся. И знаешь что? Я точно знаю, что этот день он запомнит навсегда. Пройдет много лет, и он будет помнить, как однажды мы вместе сделали с ним то, что нельзя. И я довольна собой. Я довольна, что создала ему впечатление, которое он запомнит на всю жизнь, и я с тех пор стала коллекционировать будущие впечатления своего ребёнка. Согласитесь, это сильная история, и сильный поступок, и сильные слова коллекционировать будущие впечатления своего ребёнка. Настолько сильные, что я вынесла это в отдельную татуировку. Она у меня на ладони расположена, чтобы не было соблазна в эту ладонь брать смартфон, когда дети рядом, и не было такого же соблазна отдавать его им. Что запомнят мои дети из бесконечного посещения торговых центров на выходных? Я уверен, что ничего, потому что был перебор игрушек, развлечений и аниматоров, превратившихся в норму. Но об этом мы уже беседовали. Зато я знаю, о чём они говорят. Папа, а помнишь? Папа, а помнишь наш первый поход в горы, когда мы сорвались с тропы и вместе катились несколько секунд по леднику? Папа, а помнишь переправу, когда мы тащили рафты через плотину, поднимали их на гору, а потом скатывали вниз, чтобы продолжить наш путь? Папа, а помнишь, как мы все вместе пошли в лес и целых 4 часа делали из снега igloo? Папа, а помнишь, как бабушка не разрешал есть мороженое на даче, потому что скоро нужно было есть борщ, а дедушка взял и разрешил. И я съел это мороженое, а потом и борщ, и никто ничего не узнал. Папа, а помнишь, как мы шли на байдарках? Я устал грести, ты разрешил мне лечь прямо в лодке, я кормил тебя чипсами, а ты грёб 3 часа за нас двоих. Папа, а помнишь, как мы ездили на футбол в Питер во время чемпионата мира? Папа, а помнишь, как мы все вместе перепачкались мукой, когда готовили пиццу, а потом стали пачкой друг друга специально, и это было очень весело. Папа, а помнишь, как мы в огромном сугробе, который сделал экскаватор, прорыли туннель? Папа, а помнишь, как мы на море устроили войну капетошками, взрослые против детей, и вы проиграли. И так далее, и так далее. Но ни разу о Нем не сказать такого. Папа, помнишь, ты в магазине купил мне крутого робота или Папа, а помнишь, как мы ходили в крутейший торговый центр? Знаете, мне кажется, нашим детям не повезло. Они лишены той части детства, которая была у нас, во дворах. Ведь если вы прислушаетесь к воспоминаниям, то они у нас будут очень похожими. Мы с ровесниками не вылезали со двора, который пустил только в 16.00 в воскресенье, когда по телевизору шла новая серия утиных историй. В остальное время были на улице, и я помню, как мы исследовали подвалы, крыши гаражей, стройки, кошмар, и даже ангары с боевыми танками. Начало 90-х в военном городке, что уж там. Я помню, как мы бегали в мае на поле ловить майских жуков на закате, а в октябре измеряли глубину луж, прислушиваясь к ощущениям, когда галенище резинового сапога сжимается от воды. Я помню, как мы прикасались языком к санкам на морозе, чтобы он чуть-чуть прилип, и запускали с ветки дерева, на которой залезали вчетвером, кленовые семена вертолётики, которые девчонки потом использовали как товары в придуманных магазинах и пытались нам же продать. Я помню, как мы варили гудрон, играли в ножечки, бросали сухой лёд в лужи. Соревновались в запуске корабликов в весенних ручьях, ловили головастиков, дрались с ребятами с соседнего двора, жевали еловую смолу, собирали берёзовый сок, носились по всему городку в казаки-разбойники, сушили варежки на теплотрассах, сдавали бутылки, закапывали секретики, вызывали в подъездах гномика и пиковую даму, играли во вкладыши от жвачек, снова дрались и даже катались на дрезине по старой железной дороге. У них этого нет и не будет. Потому что даже во двор сейчас одних не выпустишь. И ведь кругом маньяки, педофилы, киднепперы, а ещё странные соседи, которые не здороваются в ответ уже несколько лет. Органы соцзащиты детей, всякие обмутсмены, пристальные наблюдающие за тем, как мы следим за детьми. А ещё есть такой привлекательный виртуальный мир. Недавно Саша с гордостью сообщил нам, что придумал своё законное субботнее время играть по сети с одноклассниками в какую-то очень интересную игру. Мы погордились, конечно, но стало так грустно, поскольку у них нет всего того, что было у нас. Что они вспомнят из детства, когда вырастут? Как сидели, сгорбившись за ноутбуком в выходные в своей комнате? Раз у них нет возможности прожить такое насыщенное детство с ровесниками, значит, нужно насыщать это время собой. Мы только мы с вами сейчас отвечаем за будущее и воспоминания наших детей. Поэтому мы с Таней, как родители, не даем себе расслабиться. Мы готовимся к выходным и отпускам, которые должны быть разнообразны, интересны, насыщены нами и нашим совместным деланием. Что же я помню из того времени, которое мы проводили с родителями? Помню наши игры в Эрудит и Русское Лото, качественные настолки того времени. А для нас это было отличной семейной традицией. Знали ли родители, что эти игры войдут в коллекцию моих впечатлений? Кстати, не могу на тему настолок не рассказать одну историю. Как-то после мастер-класса ко мне подошла одна девушка и подарила настольную игру для всей семьи. Мы с ней разговорились, и оказалось, что она мелкий предприниматель, у неё в городе магазин настольных игр. "Хотите, я поделюсь своей болью?" спросила меня она. "Да, конечно, делитесь", ответил я. "Буквально вчера ко мне в магазин зашла одна мама и сказала, что ей нужна интересная настольная игра для одного, чтобы ребёнок ею увлёкся и не трогал её. И таких запросов становится всё больше. Это действительно боль. Видимо, мама сильно поглощена работой или соцсетями, или просто устала от своей материнской роли". Для меня на столке с родителями – одно из самых ярких воспоминаний детства. Для вас, думаю, тоже. Помню наши поездки на море в Мариуполь и в Санкт-Петербург. Их было крайне мало, но я помню, как я был счастлив. Помню наш поход в ресторан «Прага» в Москве. Одно из самых дорогих заведений города. Это было вдохновляюще и просто фантастически. Но мы очень редко ходили в рестораны. А еще помню наш единственный поход на байдарках по реке Вокса в Карелии. Я даже помню лица людей, которые участвовали с нами в походе. Хотя мне было 6 лет. И я всю жизнь этот поход вспоминаю. Кстати, мои дети очень хорошо помнят все три нашей семейной экспедиции в комбо-турах и ждут не дождутся следующей. Интересно, понимали ли родители, что я запомню тот поход на всю жизнь? Я помню все ситуации, связанные с родителями. Ситуации, которые включали два элемента. Яркую смену контекста, если она была нечастой, и наши традиции, на которые каждый ребенок опирается как на неприкосновенно фундаментальную основу. И именно поэтому для своих детей мы придумываем традиции и события, которые будут для них составлять часть коллекции воспоминаний. Кажется, у нас это хорошо получается. Вот некоторые из наших традиций. Из каждого путешествия мы привозим елочный шар, чтобы потом, перед Новым годом, наряжая елку, с удовольствием вспоминать, где мы были. Еще из каждого путешествия мы отправляем себе открытку. Если отдыхаем семьей, то открытку подписывают все, включая детей. У нас дома есть посуда для разных поводов: праздничная, пасхальная, новогодняя. Мы трепетно относимся к общим праздникам и стараемся всех близких собрать за одним столом. Читаем на ночь детям книжки. Перед выходом из дома в школу я беру большой флакон одеколона с большим распылителем, похожим на грушу, и всегда брызгаю наших пацанов. В канун 9 мая читаем книги про войну, а на сам день Победы обязательно смотрим военные фильмы с детьми. На день космонавтики покупаем детям космическую еду в тюбиках, и они могут ею питаться целый день. 8 марта, конечно же, у нас большой концерт для наших прекрасных женщин. Каждое 31 декабря смотрим вместе новогодние фильмы. Раз в году в первый день летних каникул день изобилия, когда можно купить всё, что хочется. Ходим каждое лето в семейный поход. Ежегодная большая семейная фотосессия перед Новым годом. На день рождения врываемся в комнату с шарами и будем иминненка песне. Каждые выходные делаем вместе пиццу, мороженое или печенье, иногда устраиваем большой день пельменей. Раз в году делаем совместную стенгазету с фотками о том, как мы провели прошлый год. На даче обязательно завариваем чай в настоящем самоваре и устраиваем пикник на улице. Буду признательна, если и вы поделитесь своими семейными традициями со мной. Отправьте мне на почту 45tr.собака.батрев.com письмо с темой «Традиции». и мы создадим совместный банк семейных традиций, чтобы помочь остальным семьям найти близкие по духу традиции. Делитесь, не жадничайте, присылайте фото своих традиций, и я обещаю, что точно сохраню за вами авторство, и ознакомиться с этим банком традиций можно будет вот здесь. batteryvgroup.ru в слэш семейные традиции. В общем, друзья, прежде чем придумать способ, как развлечь своего ребенка, задайте себе вопрос. А это войдет в коллекцию будущих воспоминаний моего ребенка? Если нет, Да, может быть, тогда и не стоит этого делать. Лучше разверните машину и мчите в Макдоналдс. По скрипту. Кстати, специально для родителей, которые хотят максимально осознанно проводить время со своими детьми, мы создали ежедневник осознанных родителей, который назвали Самое важное. Там много разной информации именно чтобы максимально кайфово проводить время с детьми. Много подсказок, чем можно с ними заняться. Я не стремлюсь вам продать какую-то дополнительную книгу в нагрузку к этой, меня это точно не сделает олигархом. Но не рассказать вам о ней было бы неправильно, поскольку люди этот ежедневник очень хвалят. Так что, если интересно, подробности можно посмотреть на сайте batterybooks.com.